Глава 27 Звезды медленно кружились на обзорном экране. Если бы не специализированные пилотские модификации, Лимбы давным-давно потерял всякую ориентацию в пространстве и свихнулся от их размеренного мелькания. Вращение астероиду придали не только для создания иллюзии натуральности, но и для того, чтобы датчики равномерно сканировали окружающее пространство. Минут пятнадцать зрелище могло быть захватывающим. В голову набегали мысли о бескрайности вселенной и ничтожности не то что одной человеческой жизни, а всей земной цивилизации в целом. Кто там кого победит? Люди, крисов или наоборот? В масштабах необъятного мрака, освещаемого редкими пламенеющими сгустками. Было совершенно неважной мелочью. Через час этого звездного шоу сильно клонило в сон. Через сутки Климу хотелось активировать пиропатроны, разрывающие кокон астероида и отстреливающие от обломков истребитель. Наблюдение велось в полностью автоматизированном режиме, и пилот был необходим только в случае возникновения экстренных ситуаций. Включать двигатели, ощупывать пространство сканерами и открывать каналы связи отправившимся на разведку пилотом было категорически запрещено. Появляться в эфире он мог только в одном случае. Если бы наткнулся на базу поколения 7, и его бы собирались уничтожить, в любой другой ситуации пилоты должны были погибать молча. девять смельчаков должны были по дуге войти в систему, приблизиться к планетам, получить данные и снова убраться из нее. На конечной части траектории их должны отловить те же ремонтники и отбуксировать к носителям. Или, если эвакуационные бригады бульдога проморгают, пилот сам отстрелит маскировку и вернется по поясу Койпера своим ходом. Разведывательный полет продлится больше двух недель, а Клим уже в первые сутки изнывал от безделия и не знал, чем себя занять. Для дальних полетов у пилотов была своя схема отдыха. Клим проваливался в сон на час, чтобы потом бодрствовать три. Система слежения автоматически бы разбудила пилота, если бы в ее поле зрения попали интересные объекты. Но таковых пока не наблюдалось, и Клим то проваливался в дрему без сновидений, то выплывал из нее, чтобы наблюдать за медленно плывущей перед глазами россыпью звезд из редко сменяющихся тлеющим диском звезды Тигардена. После пары десятков циклов сна бодрствования Клим от всей души желал, чтобы произошло хоть что-то. А с другой стороны, он стыдился этого желания. Любое внештатное происшествие ставило под угрозу жизни всех людей, находившихся на Кейташе и на Ковчеге. Только исключительно для общего блага Клим готов был перетерпеть долгий, скучный полет. Едва он смирился с мыслью, что война это не только лихие наскоки, огненные трассы, тянущиеся к вражеской боевой машине и отлетающие от нее куски, как сканер неуверенно пискнул. После многочасовой полнейшей тишины в кабине этот тихий сигнал заставил Клима вздрогнуть. Кажется, Вселенная все же обратила внимание на трепыхающуюся, скучающую мошку и решила подкинуть ей нечто веселенькое. То, что вызвало интерес системы наблюдения, вывалилось из сектора с новым оборотом. Но на мониторе осталась красная метка, показывавшая, в каком секторе был замечен неидентифицированный объект. Так, дружок и что же ты там засек клим подтянулся ближе к объемной голограмме время и так полшее со скоростью улитки вовсе остановилось ну давай же подгонял клим неспешно вращающийся астероид тот следуя законам природы и мысленному давлению пилота наконец то повернулся нужным боком и что это такое спросил клим у тактического компьютера Умная машина тактично же отмолчалась. То, что появилось на мониторе, не было внесено ни в одну базу ВКФ. Бублик диаметром метров 100 сияющий блеском от полированной стали. Объект был явно искусственного происхождения. И не менее явно принадлежал к вооруженным силам поколения 7. Аппараты жестяна, которые Климу демонстрировали в Академии, имели разные формы и размеры, но всех их объединяло одно – Зеркальный блеск внешних поверхностей. Клим не представлял, какую функцию может выполнять корабль в виде кольца. Более нелепой формы, бессмысленно расходующий внутренний объем, сложно себе представить. И если назначение корабля чужаков оставалось для пилота тайной, то намерения жестянок вопросов не вызывали. Кольцо двигалось прямо к скрывающемуся в астероиде бульдогу. Астероид продолжил свое вращение и корабль «Бублик» вышел из зоны радаров. Клим освободил левую руку из нейролинка и протянул ее к красной кнопке на панели. У ремонтников не было времени завести нестандартную функцию по отстрелу кусков астероида и балок, крепящих внутри него истребитель, к нейроуправлению «Бульдога». Демаскировать себя Клим мог только в одном случае, если обнаружит базу жестянок и при этом будет атакован. Но штабные командиры и сами не знали, как может выглядеть исследовательский модуль жестянок. Бублик, нагло перевший на Клима, запросто мог им быть. На следующем обороте Клим чертыхнулся. Из бублика вылетело несколько объектов, напоминающих раскрытые веера. Как порхающие стальные бабочки, двигаясь по ломанным траекториям, веера начали окружать астероид. Сомнений в том, что жестянки обнаружили замаскированный бульдог, Не осталось никаких. Клим с размаху хлопнул по красной кнопке.